Страна без мошенников. Три человека собрались на пустынном каменистом берегу моря под тенью, отбрасываемой огромной скалой. Три человека удостоверились, не подслушивают ли их, и тогда старший из них начал. «Именем мошенничества и преступления я открываю заседание. Мы, все трое, бывшие завсегдатаи тюрьмы и украшения каторги», собрались здесь за тем, чтобы с сего числа учредить преступные сообщества для совершения краж, грабежей и вообще всяких мошенничеств. — Но! — насмешливо усмехнулся председатель. — Может быть, за то время, что мы не виделись, вы уже раскаялись и хотите начать честную жизнь? — Что ты! — укоризненно вскричали двое, бросая на председателя обиженные взгляды. «Мошенниками мы были, мошенниками, надеюсь, и умрем». «Приятно видеть таких стойких негодяев», — одобрительно сказал председатель. «Да, и в особенности под руководством такого мерзавца, как ты». «Господа, господа, мы здесь собрались не для того, чтобы расшаркиваться друг перед другом и отвешивать поклоны и комплименты. К делу, что вы можете мне предложить?» Тогда встал самый младший мошенник и, цинично ухмыляясь, сказал «Я знаю, что теперь сливочное масло на базаре на расхват. Давайте подделывать сливочное масло». «А из чего его делать?» «Из маргарина, желтой краски, свечного сала». Председатель усмехнулся. «А известно ли моему уважаемому товарищу, что сейчас свечное сало и краска дороже сливочного масла?» «В таком случае, простите, я провалился». «Тогда говори ты», — стал второй. «Я знаю, господа, что в одном торговом предприятии, в конторе, в несгораемом шкафу всегда лежат несколько миллионов. А как мы вскроем несгораемый шкаф? Как? Обыкновенно. Баллон с электричество, ацетилен, автоматические сверла. Где же мы их достанем? Раньше всегда покупали в Лондоне». Ну подумай ты сам, сколько будет стоить поехать одному из нас в Лондон, купить всю эту штуку на валюту, погрузиться, заплатить фрахт, выгрузить на месте, доставить на извозчике. Я уверен, что это влетит фунтов в 80, то есть миллионов восемь. 8. А если в шкафу всего 5 миллионов, если 3, даже если и 10, я не согласен работать из 20%, тогда уж прямо отдать свой оборотный капитал в первую закладную Мне интересно, что же в таком случае предложит председатель, так жестко бракующий наши предложения? А вот что. Я предлагаю подделывать пятисотрублевки. Во-первых, они одноцветные, голубые. Во-вторых, рисунок несложный. В-третьих, а что для этого нужно? Медная доска для гравировки, кислота, краска, бумага, пресс для печатания. Сколько же мы в месяц напечатаем таких фальшивок? м тысяч десять штук!» Средний мошенник взял карандаш и погрузился в вычисления. «Сейчас я вам скажу, во что обойдется одна штука». «Ну, что же «М-да-с, дело любопытное, но едва ли выгодное. Одна пятисотрублевка будет стоить нам семьсот двадцать рублей». «Черт возьми, а как же правительство печатает?» «Как-как?» У них бумага и краска еще старого запаса. Долго сидели молча, угрюмые, раздавленные суровой действительностью. Ну и страна, крякнул председатель. За какое мошенничество не возьмись, все невыгодно. А что если? Робко начал самый младший мошенник что если найти те деньги которые у нас есть купить две три кипы мануфактуры досложить да ее в укромное местечко до да выждав недели три продать что же из этого получится большие деньги наживем постой какое же это мошенничество никакого зато выгодно постой да ведь мы ж мошенники ведь нам как то неприлично такими делами заниматься «Почему?» «Ну вот, предположим, полиция узнает о нашей мануфактуре. Что она нам сделает?» «Ничего. Вот видишь, как-то неудобно. Я не привык такими темными делами заниматься». «Но ведь не мы же виноваты, что это выгоднее, чем фальсификация продуктов, фальшивые бумажки и взлом кассы». «Боже!» — вскричал председатель, хватаясь за голову. «До какого мы дошли падения? До какого унижения? С души воротит, тошнит! Придется заняться этой гадостью!» И они встали, пошли в город. Занялись. «Вот почему теперь так мало мошенников и так много спекулянтов».